Ладно, уже, говорит. Вот, плуги по Закончит плуги и за крючки возьмется. У него такой маленький молоточек был, медицинский. Весь блестящий, никелированный. И маленькие щипчики, тоже никелированные. Все трофейное. У фашистского убитого врача взял. Вот и пойдет он с этими трофейными штуками колдовать. Возьмет кусок проволоки, раскалит ее в горне и пошел стучать молоточком, щипчиками поворачивать. Потом хлоп в воду или в масло. Ну и крючочек получается. Граненый, острый, потом его на камне доводишь. вороненный, всеми цветами радуги переливается. То, что и нужно для зимней рыбалки. Куда там фабричному. Накует дядя Игнац десяток и говорит. «Только чур, первая щука моя». Очень щук он любил. При нас прямо в кузне жарил. На лемехе. Возьмет лемех, смажет подсолнечным маслом, обваляет щуку в муке. Прости, забыл. Ну вот. И на щук крючки делал, и на самов, и на карасей. На карасей так те совсем маленькие, тоненькие, беленькие. Положишь на ладонь, почти не видно. А иначе нельзя, потому что карась рыба очень хитрая. Если увидит, что из червяка крючок торчит, ни за что и близко не подойдет. А есть хулиганы караси, так нарочно червяка со всех сторон обгладают и поминай, как звали. Еще и дернет на прощание. Так что у тебя сердце в пятки уйдет. Думаешь, что рыбина при преогромнейшая попалась. С ума сошёл потом дядя Игнат. Прямо в кузне. Ну да ладно, то другая история. С ума? Почему? Разве нормальные люди сходят с ума? Нормальные-то и сходят. Сразу двух сыновей у него убили. Принесли одну похоронку, а на второй день другую. Уже после войны. Вот он и не выдержал. А как он сошел? На людей стал кидаться. Да нет. Ладно, потом как-нибудь расскажу. Это потому, что я еще маленький, да? Я вовсе не маленький, к твоему сведению. Рассказывай. Что-нибудь ужасное с убийством? Да нет, никакого убийства не было. Он тихо. Просто нет его долго и нет. Закрылся в кузне и кует. Целую неделю ковал. И на стук в дверь не отвечал. Потом взломали дверь, а он своих сыновей из железа отковал. Лежат на полу два железных человека, ну просто как живые, и лицами похожи. Это он их своим молоточком так отковал. Ну вот, напасти крючков с осени — это самое главное для зимней рыбалки. Остальное проще. Удочки короткие из клёна настругаешь, лески из конского хвоста сплетешь. вот тогда свой конь пригодится, только свой и даст надергать волосы из своего хвоста. Ну а грузила это так ерунда. Или кусок толстой проволоки, или небольшая гайка вот и все дела. Удочки 3-4 сделаешь и ждешь первого морозца. Конечно, не самого уж первого. Тот совсем слабый, воду лишь у своих берегов прихватывает, а ждешь настоящего первого. Знаешь, как определить настоящий первый? Когда уши мерзнут? Нет. У нас всегда в синях бодейка с водой стояла, деревянное ведро такое большое. Колодец в огороде. По морозу за водой особо не набегаешься. Вот и делала себе каждая семья по бодейке, а то и по две. Туда ведра три входило. Когда просто морозец, вода в бодейке тоненькой-тоненькой корочкой покроется. Зачерпнешь кружкой и пьешь следком, сыпив зубы, чтобы лёд не проглотить. «А если проглотишь, то что будет?» «В животе холодно». «И все? «А что ж ты ещё хотел?» «Гриппом, например, заболеть можно». «Тогда мы не знали, что такое грипп». «Он не родился, что ли?» Просто он нас не брал. Не по зубам мы ему были. Сыворотку принимали противогриппозную! Никаких сывороток. Мы закаленные были. До самых первых морозов босиком бегали. Лишь когда трава и ним покроется, тогда обуваемся. И не кутались, как ты. Воздухом холодным дышали. Когда печь топится, в доме столько дыма, что дверь все не всегда настишь. Я теперь тоже закаляться стану. Ну к черту эти гриппозные бациллы! Прижились гады на мне! «Конечно, тепло и блохи не кусают. Буду тоже воду со льдом пить. Вот только где ее брать? Снег грязный. Ладно, буду в холодильнике делать и босиком начну по снегу ходить. Закаляться надо постепенно. Начни с обтирания мокрым полотенцем». «Ладно, это я знаю. Давай дальше». По лицу риса я видел, что он твердо решил и лед есть, и ходить босиком по снегу. «Ну так вот, когда первый настоящий мороз, воду уже не зачерпнешь бьешь бьешь кружкой ни в какую так и ходишь не питым? ну почему же принесешь бодейку, поставишь ближе к печке лед от ведра минут через 15 и отстанет поплывет по воде такой толстый прозрачный круг на край надавишь кружкой и зачерпнёшь воды вот когда такой круг образовался значит и карасиный пруд замерз километрах в трех от нашей деревни пруд большой был мы его карасиным звали потому что карася там было видимо-невидимо. Но летом карася поймать почти невозможно, он совсем не клюет. Да и зачем ему на крючок лезть? Пруты листы червей, улиток, личинок там разных, на валом. А карасю только это и надо. Залезет выл по самую макушку и лазит там. Он и не видит даже, что ты червяка над ним повесил. А зимой другое дело. Зимой выла особо не закопаешься. И так под льдом дышать нечем, а выли и вовсе задохнешься. Вот на этом-то обстоятельстве вся зимняя ловля и построена. «Подожди, пап, чем это так пахнет?» «В самом деле...» Я принюхался...